Глава 7. 5 июля. Таус. Александр. Прошло еще несколько дней. Я снова стал бизнесменом. Мотался по всем нашим точкам, был в речном, на оптовой базе, да где я только не был за эти дни. Совещания, планерки, автосалон, сервис, первый и второй, телепорт, дела закрутились с головой. Уезжал из дома рано утром, возвращался поздно вечером. Поужинать и спать сил не оставалось ни на что. Сейчас вот сидим у меня в кабинете — «Я, слева Крот и Грач, обсуждаем и поисковиков, и охрану, и так еще дел куча». Тут стоящий у меня на столе спикерфон привычно запиликал. «Слушаю». «Александр», — послышался голос Оксаны. «К вам, Изя, Моисеевич». Слеева гад тут же заржал и снова полез за телефоном в карман. Крот и Грач начали улыбаться. Они уже, как и все, были наслышаны про этого еврея. «Скажи ему, что я умер», — ляпнул я в спикерфон. Оксана немного хихикнула и сказала «Он видел вас в окошко». Слива гад ржет, не переставая. Я показал ему кулак, и он заткнул свой рот сразу двумя руками. «Запускайте», — вздохнул я, произнеся это так, как будто я в клетке, и ко мне сейчас сюда должны были запустить шестиногого льва, а из оружия у меня только рогатка. «Ох, парни, приготовьтесь!» — старательно пытаясь собраться и прекратить ржать, — сказал Слива. «Сейчас будет концерт». «Я готов», — поерзал в кресле грач. «Мне очень интересно его послушать». «Мне тоже!» — заулыбался Крот. В ту же секунду раздался стук в дверь. «Войдите!» Открылась дверь, и в кабинет вошел, как всегда, улыбающаяся Изя с большой сумкой на плече, и, судя по ее виду, она достаточно тяжелая. Вон, как его на один бок немного косит. «Здравствуйте, молодые люди! Александр, прошу вас уделить мне несколько минут. Слушаю вас присаживайтесь!» Изя подошел к столу, аккуратно поставил на пол сумку, селся на стол, снова поерзал, словно у него под задницей камни, собрался с мыслями и выдал. Скорее всего, это наша последняя встреча. Тут я очень сильно удивился, аж улыбаться прекратил. Но Изя, не дав нам опомниться и задать ему хоть какой-то вопрос, продолжил. «Пусть меня посадят, и мой завтрак. Через неделю я буду есть где-нибудь в районе холодной и морозной Сибири, так как буду трястись в Столыпинском вагоне». Ну вот опять он начал шутить изволит. Я непроизвольно улыбнулся, Пацаны несколько секунд назад, вмиг ставший серьезными, тоже начали улыбаться. Крот открыл рот. «Изя, мы на другой планете», — напомнил я ему. «И тут нет Сибири, и тем более Столыпинских вагонов». «О, я вас умоляю», — спокойно махнул он рукой. «Тут тоже наверняка есть Сибирь, которые меня пугали все мое детство. Просто ее еще не нашли. Мне говорили, будешь плохо учиться, Изя, поедешь в Сибирь. Будешь там у медведей дебет с кребетом сводить». Спрашивать у них кто, сколько съел рыбы, поймал пингвинов и вахтовиков. Все думают, что долги еврею всегда можно отдавать позже. Никому нельзя верить, почти что не осталось честных людей. Как жить? Как жить? Вот такие скажите мне. Несколько секунд я зависал, а потом до меня дошло. Ты дал кому-то в долг? — вытаращил я на него глаза. — Ну как дал? — произнес он, скромно опустив глаза. — Так помог. А тебе должны вернуть деньгами. Сделал я попытку гадать. Судя по виду, Изи угадал. «И что?» — взвизгнул тот, посмотрев на меня. «В наш век, когда корабли бороздят просторы космоса, вокруг нас полным-полно представителей других рас и культур, но все равно все упирается в...» Он сделал характерное движение пальцами, когда считают деньги. «А меня теперь завтраками кормят». «Так ты что, даже расписку с них не взял?» Слива заржал и, вытирая слезы, хрюкнул. «Изю кинули на бабосы. Кто же это такой хитрожупый оказался?» Судя по лицу Изи, ему эта тема неприятна. Видать, его действительно хорошо киданули, хотя зная его, он и за шекель тьфуты за лину удавится. От нас-то ты что хочешь? довесья мехом спросил я. Сразу говорю, выбивать твои деньги мы не пойдем. Вы мне не поможете? захлопал он ресницами. Нет, мы никакие там-нибудь выбиватели долгов. Еще ракетом нам заниматься не хватало. Так и знал, вздохнул тот. Ладно, попытка не пытка. Затем он нагнулся и вытащил из своей сумки бутыль литров на пять точно. «Что это?» — аж крякнул я после того, как он бухнул этот пузырь на стол. «Самогон. Чистый окисль за младенца. Любимая теченька моя делает. 68 градусов. Хочу обмыть с вами свою удачную сделку. Вижу, не откажете мне в этом». Мы разом обалдели. «Если мы это все сейчас выпьем, как-то сглотнул крот, мы умрем. Тем более без закуски», — добавил Слива. «Ну, почему же без закуски?» — спокойно произнес Изя. И достал из своей сумки пару больших свертков. Я и глазом не успел моргнуть, как он положил их на стол и начал разворачивать. Через десяток секунд по кабинету поплыл ума запах различных копчёностей. Пахло так, что у меня, честно говоря, шлюнки потекли. Следом появился еще один сверток Судя по запаху, там свежий хлеб. Это щелкнул он пальцем по пузырю. Лучший способ для отмечания сделки. Да и для других процедур тоже. Это универсальный продукт. А после трудового дня... Погонь, драк, стрельбы, нервов, от которых можно получить инфаркт миокарда. Нам просто необходимо принять лекарства против хронических форм болезней. Все это он продолжал говорить и одновременно, как говорится, накрывать поляну. И вообще, что тут пить? Он постарался спародировать персонажа из «Кавказской пленницы». Для здоровых мужских организмов это так расплюнуть. А вот это, с этими словами он вытащил и поставил на стол маленькую баночку. Для вкуса. Что это? Тут же спросил грач. «Хрен! Настоящий, вкусный, домашний!» «Обалдеть! Изи фигачит! Если я сейчас его отсюда буду выгонять, меня пацаны точно четвертуют! Слива вон уже сидит и не сводит глаз с бутылки! грачик рот облизываются. Вот же еврей-то! Ворви глаз пади какой!» — хихикнул Слива. «И снова вы такие ничего не понимаете, молодой человек!» — крякнул Изи. «Хрен! Это и растение, и приправа, и мера длины, и состояние души, и великолепная закуска! А с жареной картошечкой так вообще!» Тут он закатил глаза, а я в очередной раз подумал, что он какой-то неправильный еврей. Воля завернул-то. Я аж заслушался. Так, стоп, взял я себе в руки. На моей памяти Изя первый раз нас угощает, да и вообще кого-либо. Колись, что тебе от нас нужно? Слив уже потянувший одну руку к тарелке с закуской, а второй к пузырю тут же их отдернул. А так и шо, делан удивился сизи Я же не могу угостить того, кто дает мне деньги за мою тяжелую работу. Правда, не всегда по достоинству оцененную. «Ты? Нет», — честно ответил я. «Колись!» Изи помялся-помялся, опять поежил на столе и выдохнул. «Остров хочу!» — выпалил тот я опустил глаза, как красную на выдании. Только покраснеть не смог. Грач как-то крякнул, сливок крыл рот. Крот засмеялся, а у меня аж дыхание перехватило. «Да-да, я все понимаю», — выдвинул он перед собой обе руки. «Сейчас вы такие начнете задавать мне вопросы?» «Откуда у меня такие деньжищи?» «Скажу сразу. Копил. Мои детишки не доедали. Сарочка забыла, что такое новая одежда. Она вместе с любимой тещей шили по ночам, а днем, не разгибая спины, копались в огороде». «Нихрена себе накопил!» выдавила с себя слива. «Ничего себе нашили!» — не отставал от него крот. «Они у меня хозяйственные!» — заулыбался Изя и продолжил. «Да, мы копили. Видели колбасу и мясо только по большим праздникам. Мылись и стирали один куском мыла, стараясь его как можно больше экономить. Мои четверть детишек забыли, что такое сладкое. Любимой тёщеньке пришлось сильно похудеть, а то она раньше ела два шана в неделю и тратила на себя один кусок мыла за три помывки. Он начал снова загибать пальцы. Тут я чуть не заржал. А по факту сидел, слушал его и офигевал. Вот это красноречие, вот это речь. Тёщу, правда, что-то жалко стало. Он ее по на цепь посадил и кормил раз в неделю. Хотя нет, говорит, она работает в огороде, не разгибая спины. Наверное, как козу на цепь посадил. И всю рассаду на грядках считает каждый вечер. А я прикидываю, как он считает, кто сколько ест, пьет и так далее. Пипец! Как они его терпят! А он же любого достанет. Почему-то я не сильно удивился, что у него есть такие деньги. Это же еврей, финансист и бухгалтер в одном лице. Да еще такой хитрожопый. Да уж, мы это все знали, сколько стоит остров. И ви не завидуйте, молодые люди, — укоризненно произнес Изя. Я, как мой бедный, мой несчастный народ, измученный великой Великую Отечественную, и 40 сорока годами прогулок в пустыне. Я работал как вол, без выходных. В дождь, грозу, снег подвергался угрозам, не спал ночами, лишенный человеческих радостей и женской ласки. «Изя, стоп!» — остановил я его, пока он не пошел на второй круг загибать пальцы. «Мы не торгуем островами». «Я знаю», — заулыбался тот. «Но все равно мне не хватает некой суммы для покупки. Дорого все стало, очень дорого». Он театрально вздохнул. «Недостающую сумму можно получить только грабив парочку банков» но я таким заниматься не буду, хотя личностей, которые с легкостью могут помочь, это осуществить хватает». Я почему-то сразу подумал про наших мушкетеров. Меня воспитали быть честным, терпеть боль, унижение невзгоды, насмешки, но оставаться честным. Любимая тетенька мне всегда говорила, «Иезя, пусть ты будешь спать на полу и не доедать, но ты будешь спать спокойно и не бояться, что тебя встретят в темном углу и воткнут тебе в бок что-нибудь острое, металлическое, холодное». Или в один прекрасный момент за тобой приедет черный воронок и увезет тебя в другую часть страны в клетки на долгие годы, где ты пару десятков лет будешь спать на земле или гниющей соломе и питаться из одного ведра вместе со свиньями. Мы же компаньоны. Я кивнул, правда, я так и не понял, когда мы с ним успели компаньонами стать. Кивнуть-то я кивнул, но уже менее охотно. Деваться-то некуда и добавил. Денег в долг не дам. чу Александр, удивился тот. «За кого вы меня принимаете? Пусть меня поправят, но под словом «компаньоны» подразумевается некая общность людей, которая совместно может решить возникшие проблемы. На моей любимой родине, которую я покинул вместе со своей любимой семьей, по независимым от меня обстоятельствам, такие так и было. Мы потеряли таки все, что я нажил непосильным трудом за долгие годы своей жизни, и как ни пытались, мы так и не смогли выиграть в эту лотерею, чтобы вытащить счастливый билетик и отправить курьера к моим друзьям, Чтобы пригласить их жить в столь чудный новый мир, попутно продав мое имущество на земле, дабы тут на эти деньги я смог обеспечить свою семью всем необходимым. блядь, завернул-то. Интересно, какое у него там осталось имущество? Явно же не квартира и машина. Но ну, апрель, но ну, гад познакомил, называется. У меня снова начал дергаться глаз. Теперь правый, в последнюю нашу встречу с Изи дергался левый. Когда он замолчал и вопросительно уставился на нас, в кабинете с пару минут стояла тишина. Мужики вон сидят и пытаются поднять свои челюсти с пола. Да точно, убью апреля. У меня сейчас в голове только эта мысль витает. Изя решил меня добить и сказал: И вы можете замолвить за меня словечко. Перед кем? Еще больше обалдел я. Изи встрепенулся и достал из своей сумки аккуратно сложенную в четверо бумажку, затем развернул ее с важным видом, нацепил на свой нос очки, быстро пробежался глазами и выдал. Некий гражданин Палин через два дня будет устраивать торги в речном. Вы прекрасно знаете, что на острова огромная очередь. Вот я и пришел вас замолвить словечко перед этим господином, чтобы он из...» Снова сверился с бумагой. «Из пяти островов на торги выставил четыре, а остров по цифре 14С продали вашему скромному слуге». Тут он наклонил голову с существенной скидкой. У меня даже не было слов, чтобы ему что-то ответить. Я даже не знаю, как это назвать. Палина я знал, такой же хитрожопой, как и Изя. Апреле точно грохну. А Палин этот человек, купи-продай. Насколько я знаю, в 50 километрах от Речного была еще группа островов, и их сейчас должны были продавать на торгах. Эти острова, как раз этот Палин, и выкупил в свое время, и думаю, что сейчас при таком бешеном спросе он постарается максимум выжить из этих торгов. А тут этот Изи, и еще скидку хочет. Он переходит уже все границы. Как-то он начал меня подбешивать своей наглостью. Если этот еврей у меня еще катер или баржу попросит, я его точно пристрелю. Разговаривать с Палином этим я точно не собирался. Оно мне это надо. И этот Изя так и будет сваливать на меня все свои проблемы. Стоит ему один раз помочь. Уж такой он человек. Да и опять же, кто он для меня? Наемный сотрудник, который получает хорошую зарплату, просто из-за своей природной хитрожопости и наглости. Он пытается решить свои проблемы за наш, вернее, за мой счет. Палин просто пошлет меня и правильно сделает. Я бы так точно послал. Вы так и будете молчать? Или поможете старому больному еврею осуществить мечту его детства? Приобрести в частный личный пользовательный участок, на котором я и моя многочисленная семья сможет придаваться отдыху. Сарочка разобьет прекрасный сад и огород, и в дальнейшем мои детки, жёнушка, любимая, тёщенька будут бегать на свежем воздухе и питаться экологически чистыми продуктами и свежепойманной рыбкой. А лично я, поправив пошатнувшееся здоровье и нервы, на поприще множество финансовых отчетов с новыми силами нарнул в омут финансового мира, так и чтоб сохранить вам лишнюю копеечку и вывести на чистую воду нечестных на руку дельцов. И после всего этого мы бы приглашали к себе всех в гости на наш чудный и красивый остров. Мужики подобрали челюсти, а я придя в себя после такой речи спросил, ты и пригласишь в гости? А почему бы и нет? Делану удивил Сизя. Как только я там отстроюсь, разобьюсь, а ты первый урожай, Я вас обязательно приглашу. Мне даже не надо, чтобы вы по приезду подарили мои сарочки и любимой тёщеньке по букету цветов, а моим детишкам по коробке конфет. Приезжайте так. Вернее, приплывайте. Только стучите в дверь ногами. Только аккуратно, чтоб крыльцо не развалилось. Почему ногами-то? Обалдел Слива. Ну, у вас же должны быть подарки в руках. Вот плакать мне или смеяться. Точно, убью Апреля. А Изя, толкнув эту речь, и, сложив свои пухлые пальцы у себя на груди, уставился с хитринкой на меня. «Ну, жук, ну, млядь! Я даже не знаю, как его назвать-то. Сидит вон, буравит меня взглядом. Грачик рот, судя по их рожам, пытаются прийти в себя. Слива как-то нервно лыбится. А я начинаю закипать. Это ж надо иметь такую наглость. И все это поддается так хитро, как будто само собой разумеющееся. Не, сначала-то от его речей было прикольно. Но с каждой нашей встречей он стягивает у меня петлю на шее все больше и больше». Скоро дойдет до того, что я ему буду должен 10, не 20 его зарплат. Хотя этот не остановится, он еще чего-нибудь придумает. Скажет, например, что ему нужно на лечение нервов или что-нибудь в этом роде. «Вон отсюда!» — шипя сказал я секунд через 15. «Что, простите?» — переспросил Изя, и его взгляд с добродушного, с наглецой превратился настороженный. настороженный «Пошел отсюда вон!» — прошипел я вновь и начал приподниматься в кресле. «Достал!» В твоих услугах ГДЛ и Паулис больше не нуждаются. Расчет получишь в Паулисе сегодня в 19.00. Окончательный, после этого свободен. Таких нагрецов я в своей жизни не встречал. Слива, убери его отсюда, и это все тоже убери, — кивнул я на стол. Ох, видели бы в этот момент Изю. Он как-то разом стал красным, весь сук кожился и, кажется, вспотел. «Мужик, лучше вали!» — буркнул Крот. Грач вон тоже начал из-за стола подниматься. Слив уже обходит стол. Перепугавшийся Изя в два приема смахнул все со стола в свою сумку и почти что пули вылетел из кабинета, не дожидаясь, когда ему помогут. Я как стоял, так и рухнул назад в кресло. Пацаны пока молчат. Через минуту я нажал на кнопку спикерфона. «Да, Александр», — ответил мне Оксана. «Еще раз пропустите сюда этого еврея. Уволю». Я поняла. Потом я посмотрел на Сливу и сказал. «Охране, скажи» чтобы его на территорию ГДЛ не пускали, ни его, ни его семью. То же самое касается заводов. Свяжись с Апрелем, передай ему про расчеты и про мой запрет. Пусть доведет до всех и примет у него все дела сегодня же. Таких наглецов надо учить. Будет возникать за шкирку его и на улицу. Туману тоже все скажи». «Понял», — кивнул Слива и вышел из кабинета. «Я, пожалуй, тоже пару идей Апрелю насчет него подам», — усмехнулся Грач выходя следом за сливой, чтобы он кадости какие делать не начал. Все-таки нашу бухгалтерию он хорошо знает. Я автоматически кивнул и откинулся в кресле. Ну, наглец. Ну и землять. Да, если все работники в ГДЛ, ко мне пойдут со своими личными просьбами, я просто застрелюсь. Надо как-то понимать грань между работниками и друзьями. Пришел бы тот же Туман или кто из пацанов, да, помог бы. А этот? Этот-то кто? Хитрожопые еврей? который не понимает или, вернее, делает вид, что не понимает, что такое корректность и субординация. Прет, вернее, хитрит, пытается выехать на чужих плечах. Все, хватит, надоел, доколик да колик и икоты. А апрелю я потом еще выскажу, чтобы впредь был более внимателен, когда принимает кого-либо на работу, тем более на такую должность. Плевать на его проверки, плевать на то, что он там нашел, он своей хитрожопостью достал всех, не тех, кого проверяет, а тех, перед кем отчитывался. Правда, в последнее время от него все стали бегать и переводить все стрелки на меня. Вот я и поставил точку. До вечера сидел в кабинете в сервисе, разбирался с бумажками и провел пару совещаний. К восьми вечера я чувствовал себя выжатый, как лимон. Ничего физически не делал, просто говорил много и думал, а умственная деятельность она такая. То есть, потеряв глаза, нажал я кнопку спикерфона. «Я тут», — отозвалась Оксана. «Сделай, плиз, чайку крепкого и печенюшек каких». «Хорошо». «Вот какие у меня хорошие секретари». «Пока не уйду, одна из них сидит на своем рабочем месте». Через несколько минут она принесла мне чашку крепкого чая и печеньки. Поблагодарив, накидал ей на завтра задание. Что мне нужно напомнить, кому нужно позвонить и что куда отправить с курьером. Записав все, Оксана, не показав ни малейшего недовольства, что она так долго сидит на работе, пошла на свое рабочее место». Блядь, на часах уже девять вечера. Время летит, как вода. Так, еще пару писем написать сюда и сюда. Быстро набираю текст, отправить, запиликал, спикерфон. Да, Александр, к вам Светлана и Булат. Пусть заходит. Вот чем мне нравится моя Светка. Она не кичится своим положением, деньгами. У нее нет такого, как бывает. Вы все говно, а я королева. Ни разу я не слышал и не видел, чтобы она нарала на кого-либо, будь то мои подчиненные или простые люди. «Да и пальца она не гнет. Не, меру она знает, достоинство свое тоже, но людей уважает. Молодец, баба!» Открылась дверь, и Булат первый рванул ко мне. «Привет, мой хороший!» Я еле успел развернуться и поймать его за передние лапы, которые он поставил мне на грудь. «Ну и туши! Я его держать то не могу! А волк еще башком мне свою сует, чтобы я его погладил!» «Привет!» Света подошла и чмокнул меня в губы. «Заработался весь!» «Дела, Светик! Булат, слезь уже!» А мы отырки большой Большого ехали. Дай, думаю, заеду. Наверняка ты тут еще. Охрана подтвердила. Ты когда освободишься? Подождать тебя. Сейчас вот эти бумаги еще посмотрю, подпишу и вроде все. Пацанов я уже отпустил, Оксана только тут. Кветка понятливо кивнул и спросила. Подождать тебя, вместе домой поедем. Подожди. Она, взяв у меня с тарелки парочку печенек, подошла к стоящему дивану. Одну вон сама есть начала. Вторую Булату отдала. Тот ее проглотил, как будто и не заметил. Открыв папку, я углубился в чтение бумаг. «Так, тут понятно, тут тоже подпись, печать Оксана поставит». «Все», — с довольной улыбкой захлопываю папку. «Я свободен». «У тебя завтра дел много?» — с хитрецой спросила она. «Ну, есть малеха, в речной, крифу надо. Потом вертолет к тебе звал». «Отлично», — обрадовался она. «Не хочешь в новый оазис на ночь поехать? Мы там уже давно не были». «Заманчиво, конечно». Я почесал щеку. «Ну так поехали». «Ламбу я тут оставлю. Ребятам скажи, чтобы пригнали. Кабаны где? Да тут стоят. Где им быть? Ребята на своих машинах домой поехали. Оксана вон только на посту еще со мной. Ну вот, пацанов своих туда завтра вызовешь. Выспишься как раз. Еда ща купим в кафешке, как с собой. Там холодильник пустой». «А, поехали!» — махнул я рукой. «Можешь даже сзади ехать?» Обрадовавшись еще больше, сказала Света. «Я за рулем». «Не...» «Ты за рулем, я спереди, справа, боюсь, сзади засну, да и зверюга там развалится». Мы со Светой одновременно посмотрели на Булата, который уже на вострелуши. Выключая ноут, выходим в предбанник. Оксана сидит, набирает какой-то текст на своем рабочем ноуте. Быстро говорю ей, чтобы она завтра с утра позвонила с Ливи. Пусть к 12 приезжает в Новый мир за мной, а ламбу пригонит. Мощный и яркий свет ксеноновых фар освещал ночную трассу. Булат развалился сзади. Заняв почти все сиденье, Светка, довольный до ушей, сидит за рулем 600-го Мерседеса. Трасса почти пустая, машин мало. В некоторых местах вдоль нее установлены фонари освещения. Там, где их нет, Света скидывает скорость до жалких 150-160 км в час и прет на дальнем. Там, где посветлее, стрелка с педометром мгновенно добирается до отметки в 240. Так что мы низко летим. До нового оазиса долетели за каких-то 30 минут. Все-таки хорошо у нас тут. Широкие и асфальтированные дороги, все чистенькое такое. При въезде на территорию частного сектора, где наш дом и дома других, охрана, вот и наш дом, автоматические ворота отъезжают в сторону, и мы заезжаем на площадку перед домом. Булат, не успев выбраться из салона «Мерседеса», тут же убежал на осмотр территории. Пока света шуршала пакетами на кухне, я разжег камин, мне его в гостиной сделали не так давно. Дом изначально был без него, но камин я увидел у бати Большого, вот и себе захотел. Тут же диван, столик, на полу толстая пушистая шкура шестиногого льва, подгон поисковиков крота. Ох, как же хорошо, дрова потрескивают в камине. Булат вон рядом лежит, и так же, как и я, смотрит на огонь. Я у него из шерсти, кстати, кучу листьев достал. Все-таки он умудрился куда-то забраться и испачкаться. Не заснул еще? Появилась Света, хотя перед собой небольшой столик с едой. Не, я тебя ждем, есть хочу, как слон, вернее, слона съесть готов. Булат тоже тут же встрепенулся. Плотно поужинав под бокал хорошего вина из деревни Бубы, я снова почувствовал себя человеком. Потом душ, Светку в обнимку и спать. 6 июля. Проснулся, как ни странно, сам на часах 10 часов 18 минут. И чувствую себя просто великолепно. Булата не видно, Света вон сопит. Полежав пару минут и окончательно проснувшись, аккуратно выбираюсь из постели и, потянувшись, подхожу к окну. Открыв его, сразу услышал пение птиц. Где-то слышно работали сопилки. Что-то там еще железный стучит. Вон Беха чья-то мимо проехала. Ох, как же хорошо! Доброе утро, услышал я светинг голос. Доброе. Скрип двери в спальню вваливается булат. Ну, а потом умылись, позавтракали, все это не спеша. Сейчас, пацаны уже должны подъехать, посмотрев на часы, произнес я. Спасибо за завтрак. Ты сейчас сама-то куда? Да к родителям большого заедем, потом с девчонками свяжусь. Наверняка тут кто-нибудь есть. Личка прибыла через 10 минут на втором кабане и пригнали Ламбу. Попрощавшись с ней и Блатом, я снова отправился бороздить просторы бизнеса. Речной, риф, совещание, оптовая база, вертолет, сервис-2, Хелипорт К вечеру снова был в своем кабинете в сервисе, там тоже небольшое совещание. Ах, да, самое интересное, что в новом оазисе, когда мы из него выезжали, я увидел двух всадников на и дату Тут-то я и обалдел, и чуть дальше еще парочку. И дату впряженных в телегу. Лошадей тут и так хватало, а тут эти и дату. слева сказал, что котлета довольно-таки часто наведывается в тот мир. С ними кормит там своего бульона. А многие из жителей уже завели себе таких зверюшек. А зверюшки хорошие, добрые, выносливые. И эти два лиха так с места взяли, потянув за собой телегу стенам и сидящих на ней двух мужиков. Запиликал спикер фон. Да, Александр к вам, Сицов Анатолий Александрович. О как! Удивился я, конечно, сильно. На моей памяти он вот так еще ко мне сюда не приходил, обычно звонит. Че это он? Пропустите. Через пяток секунд дверь открылась, и ко мне в кабинет шагнул бывший олигарх. А видок того мужика стал гораздо лучше. Одет, как и многие, местные в простые легкие брюки, свободную рубашку, на ногах что-то типа макасин «Хорошо выглядите, Анатолий Александрович!» Поднимаясь навстречу к нему, произнес я. «Поправились даже, мне кажется, вернее, плотнее стали!» Сецов улыбнулся в ответ. Пожал мне руку и ответил. «Вы правы, Александр!» Нервы успокоились. Нет такой нервотрепки, как было там. Он кивнул куда-то, он кивнул головой куда-то в бок. «Свежий воздух, спокойный образ жизни и удовольствия, Они не на зарабатывании денег, делают свое дело!» «Ну и хозяйка, наверное, хорошая», — улыбнулся я, намекая ему про его женщину. Сецов засмеялся и ответил. «Ну да, не без этого. Чай, кофе?» — спросил я, предложив ему присаживаться на кресло около стола. «Если можно, чай». «Таня!» — крикнул я, садясь в кресло напротив. Та тут же заглянула в кабинет. «Чай, кофе что-нибудь сладкое. Пару минут». «Нет, он определенно стал лучше выглядеть». «Я его уже давно не видел, да и по телефону, то мы с того момента, как он сюда переселился...» «Общались раза три, но, ну, может, четыре. Мужик прямо жил, Вытянулся, что ли?» «Наверное, мне стоит спросить, что вас ко мне привело?» «Спросил я, отпив из чашки кофе, который принесла Татьяна. Случилось что?» «Ох, Александр!» — покачал он головой вмиг, став серьезным. «Случилось, и рассчитывать я могу только на вашу помощь». «Да, кто бы сомневался. Не просто так он ко мне пришел. Погонщик. Точно, что-то с ним». Он же там с командой своей в другой мир отправился. Наверняка у него какие-то проблемы. И Сецов сейчас будет просить помощь. Ему я помогу точно. Я не то что ему обязан, хотя где-то и, наверное, обязан за все то, что он поставил в наш мир. Но ему я точно помогу. Это я сейчас сразу решил. Одно дело быть обязанным и помогать, и другое помогать искренне. Он собрался с мыслями и начал говорить. Как вы уже, наверное, знаете, погонщик осуществил свою мечту. Собрал команду. Ученые в вашем институте, где работают, и выходцы из моего института открыли другой мир, и он шагнул в него. Да, знаю, ребята рассказывали. Они пропали, ошарашил меня Сицов. Как пропали? обалдел я. Их же 20 бойцов было. Их никто не искал, что ли? Да, кивнул Сицов, 20 человек на пяти машинах, все прекрасно вооружены и экипированы. А по поводу искать так и задачи такой не было. Как это? Еще больше удивился я. Пропажа в новом мире такого количества народа точно не должна была остаться секретной информацией. «Ох, тут не все так просто», — вздохнул Сецов. «Ответвление ли коридор в то место, куда они пошли, как вы тоже наверняка знаете, открыли в мире кораблей?» «Да, знаю. Там, где порт, деревня-то с большим и крепким хозяйством. Боба оттуда родом». «Да, именно». «Так вот, погонщик хотел быть там первым, и его условия были такие, что это будет автономка». «Понятно». А он хотел снять все сливки с того, что там найдет, и поэтому договорились заранее, что кроме него в этот коридор никто ходить не будет. Да, именно так, закивал Сецов. Он так и говорил: если кто захочет также шагнуть в неизведанные новые, пусть себе ищет другой коридор. Он бы там провел разведку, обустроился, а потом уже думал, что делать дальше. Давно они пропали? нахмурившись, спросил я. У них что, даже маяков с собой не было? И кубы с энергией у них были, и маяк есть. «Сигнал выдает, но гораздо дальше от места, где они вышли изначально. Но на связь они не выходят уже 8 дней. Никто из его команды». «Ну так нужно просто собрать команду, открыть ворота около маяка и выйти». «Не все так просто». Снова тяжко ответил Сецов. «Если бы это было так легко, я бы вас не беспокоил. Маяк-то работает. Только по очередным техническим причинам открыть около него ворота не представляется возможным. Такое, как вы тоже знаете, бывает». «Знаю». Теперь вздохнул я. Сами с этим несколько раз сталкивались. «Вы хотите, чтобы я собрал команду, и мы направились на его поиски?» «Не хочу, прошу», — ответил Сецов, посмотрев мне прямо в глаза, не моргая. «Вы мне ничего не должны. Все наши обязательства друг перед другом мы выполнили. Но вы единственный человек в этом мире, которого я знаю, кто имеет такие возможности. У вас есть люди, у всех колоссальный опыт, оружие, боеприпасы, техника. У вас великолепная команда». «А погонщик?» «Погонщик он...» Тут он замелся: «Не стоит, Анатолий Александрович», — остановил я его. «Я все понимаю. Их взаимоотношения между собой я знал очень хорошо. Они единые целые. Один, тот, который сейчас сидит передо мной, умеет, вернее, умел зарабатывать огромные по меркам земли деньги. Второй помогал ему в этом, решая специфические вопросы. А как без этого? Честно, такие деньги не заработать, и это знает любой». Вот погонщик был тот, кто решал не вполне законными методами различные проблемы. Они вместе не один десяток лет прошли огонь, воду и медные трубы, и, честно говоря, мне было приятно, что сицов не забыл про это, что он так печет со своим бывшим подчиненным, который отправился в свободное плавание. Знаете, не каждый вот так сможет пойти к другому и попросить помощь, зная, что сам он ничем в этот момент помочь не сможет. Тем более вот такие, как Сицов. Бывшие власть имущие. Гордость ли, знаете, штука такая? Хотя, правильно говорят, гордость еще никого до добра не доводила. Это там, на земле, Сецов мог просто набрать несколько номеров и отдать приказ. Там у него были огромные деньги, с помощью которых мог решиться почти любой вопрос. И была огромная власть, которая стоит не меньше всех денег. А тут он обычный пенсионер, без денег, без власти. И он сейчас у меня в кабинете. «Таня!» — крикнул я. Надо около стола кнопку вызова секретаря установить. Неудобно так орать сидеть. Кнопка у меня есть на столе, но лень вставать. Через пару секунд она вошла в кабинет. Вызови мне прямо сейчас сюда тумана, грача, сливу. Хотя он и так вам в комнате сидит. Крота или Ивана, можно обоих. Собровцев и Геру. Как созвонишься с ними, скажи мне через сколько они будут. Вы не хотите перекусить, Анатолий Александрович? Я сам только в обед ел последний раз. Да можно. Согласился тот, немного покраснев. «Пусть и столовый ужин принесут», — вновь сказал я Татьяне. «Горячее можно и выпить. Вы что предпочитаете?» «Вино», — повеселял бывший олигарх. «Ну, а мне текилы». Татьяна кивнув, вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. «Спасибо вам, Александр». Искренне поблагодарил меня Сицов, поняв, что я согласен. «Не за что», — усмехнулся я. «Найдем погонщика, вот тогда спасибо скажете». Я улыбнулся и добавил. «Только спасибо». «Вы и так много сделали для нашего мира. Мы с вами просто посидим и выпьем. На остров пригласите к себе?» «Конечно!» — расплылся тот в улыбке. «С меня ухо настоящее!» Договорились. «Кстати, вот!» Он достал из кармана отполированную до зеркального блеска гильзу от пистолета на небольшой цепочке. Взяв ее в руки, я увидел, что на ней есть небольшие насечки. «Ну и что это?» Смотря на гильзу, спросил я. «Украшение?» «Вроде гильза, как гильза!» «Разве что блестит, насечки эти. Но смотрится, кстати, неплохо. Как безделушка, конечно, цена ей ноль. Такие есть у каждого из членов команды погонщика». Спокойно ответил Сецов. «Мало ли, увидите на ком-то другом. Увидите, сразу можно задавать вопросы, где он ее взял и где владелец». «Тоже верно», — согласился я. «Не думаю, что ее можно на что-то сменять. Да и цепочку порвать трудно. Она достаточно крепкая. Срывать только вместе с головой. Попробуйте». Сначала потихоньку. Потом все сильнее и сильнее я пытался порвать цепочку. Нет, не получается. Правда крепкая. Ну что ж, будем иметь это в виду. Крепкая цепочка тоже двояка. Зацепишься, где ей. Шею на раз разрежет. Ну а теперь рассказывайте. Что рассказывать, удивился Сицов. То, что передал вам погонщик, пока с ним была связь. Какая-то погода, что они увидели, где находились перед тем, как с ними прекратилась связь и так далее. Еду из столового сервиса принесли нам минут через пятнадцать. Таня доложилась, что все мужчины будут в течение часа. Ну что ж, подождем. Пока ели горячий вкусный ужин, Сецов рассказывал, что успел передать погонщик. Потом стали подтягиваться парни. И должен сказать, что чем больше сицов рассказывал, тем больше я удивлялся. Тот мир становился все интереснее и интереснее. Но все собрались, обвел я взглядом рассевшихся вокруг нас мужчин. Тоже в двух словах сказал, для чего я их тут собрал, хотя, думаю, они и так поняли увидав в моем кабинете бывшего олигарха. Про то, что погонщик ушел на разведку, у нас знали все. «Идем выручать погонщика», — продолжил я. «Идут только добровольцы». «Наконец-то!» — заулыбался Иван. «Я уже все штаны в этом аэропорту протер!» Все тут же горячо поддержали Ивана. На эту их реакцию Сицов только обалдел хмыкнул. Я, конечно, удивился тоже, но самую малость. Не, я, конечно, предполагал, что пацаны согласятся, Но чтобы вот так, можно сказать, с радостью, и это меня, конечно, удивило. Даже туман вон и то пальцами хрустнул, и в его глазах зажглись дьявольские огоньки. Да, мы, наверное, точно стали какими-то адреналиновыми наркоманами. Опять нам всем нужно залезть в какую-нибудь задницу, пострелять, подраться и так далее. Спокойная жизнь точно не для нас. Хотя, казалось, что не хватает. Деньги есть у всех, и деньги очень хорошие. Казалось бы, живи, радуйся, пользуйся благами. Но нет же, всем хочется опять плечом к плечу окунуться в адреналиновую реку. Слива вон довольный сидит. На Наташку успел пожаловаться, что она его запилила. Крут руки потирает, собровцы тоже довольны. Ох и вояки. Но должен признать, с такими вояками я готов прям сейчас хоть на Луну. Там мы точно все разнесем и победим. И думаю, в добровольцах у нас тоже проблем не будет. Сейчас только свистни, пацаны мигом набегут. Тот же Гера... И то вон башкой кивает. Тоже с нами собрался. Вот же, блин, коллективчик-то собрался. «Ребят, наберем без проблем», — заверил Туман. «Есть информация о том, куда они там попали?» «Есть», — улыбнулся я. «Слушайте, Анатолий Александрович, прошу вас еще раз рассказать все то, что успел передать погонщик». «Да-да», — ответил тот, поставив на стол бокал с вином. Быстренько, собравшись с мыслями, он начал свой рассказ. Все это он только что рассказывал мне. Вся информация о разведке поступала только ему. Погонщик отправлял зашифрованные сообщения. Сицов приезжал в институт, получал их и читал. Вон он даже достал из кармана несколько листов с распечатанным на них текстом. Пробежался глазами и начал рассказывать. Конечно, это их конспирации немного напрягла. Немного напрягала. Но они к такому привыкли. И с этим мы ничего сделать не могли. Привычка ли, знаете, штука такая. Итак, господа, начал Сицов. Я же, улыбнувшись, Стал смотреть на лица мужиков. Хотелось увидеть, как они сейчас начнут вытягиваться от удивления. Я-то уже знал кое-что. Тоже удивился немало. Ворота открыли среди небольших сопок, начал Анатолий Александрович. Вокруг редкий лес. Вокруг редкий лес. Температура около плюс 15, Облачно. Дождь только прошел. У них с собой было две метлы из вашего сервиса. При переходе камни оказались разрежены. Тут некоторые из ребят сморщились. Понимают, что и платформы, которые у нас есть там, тоже летать не будут, но никто не перебивает. Со слов коллег Георгия, такое бывает либо при переходе, либо из-за сильного магнитного места, где они оказались». Гера тут же кивнул. «Но у них были подготовленные автомобили», — продолжил бывший олигарх. «С дальнейшим передвижением проблем не возникало. Обе метлы тут же переправили назад в институт и продолжили путь». «Извините», — поднял руку грач, — «чему-нибудь привязаться смогли?» «Простите?» — переспросил Сецов. «Ну, это же, как я понял, коридор в открытый нами мир кораблей», — сказал Грач. «Вот я и спрашиваю, удалось ли высчитать расстояние до мест, в которых мы бываем». «Ах, вы про это!» «Тогда нет, они просто двинулись дальше. Сейчас уже известно», — и он посмотрел на Геру. Мы следом за ним перевели свои взгляды на Пучеревого. Тот улыбнулся и ответил. «Точно расстояние неизвестно, но более десяти точно до той же деревни порта. И то это все приблизительно. Там может и пару тысяч километров плюс-минус быть примерно. Кто-то из ребят тут же присвистнул. «Жопа мира!» — коротко произнес Слива. «Ничего себе расстояние!» — воскликнул туман. Ну, на это и был расчет. Спокойно продолжил Сицов. Новое место, абсолютно. Там, где не ступала нога никого из нашего мира. «Дальше-то что?» — поторопил его грач. «А дальше стал еще интереснее», — заулыбался наш рассказчик. Двинулись они дальше, строго на юг, наверное, по старой привычке. Посчитали, что там теплее. Через 63 километра выехали к довольно-таки большому поселку. Сразу в него заезжать не стали. Какое-то время наблюдали ближайшие ближайшей сопки. В дальнейшем оказалось, что в этом поселке проходит местный праздник. Там множество народу, и с двух сторон к нему подъезжают различные транспортные средства. Тот он взял один из листков, пробежался по нему глазами, кивнул и сказал – — Да, именно транспортные средства. — А поподробнее можно? — спросил Туман. — Что за транспортные средства? Что за население? — Население такое же, как и у нас. Люди у кассы Архи, Эл, несколько четвероруких, видели гномы. «Гномы — Гномы? — удивились ребят разом. — Да, гномы! — хихикнул Сецов. Сначала наблюдатели, правда, их знакомый свист услышали. Думали, что это кто-то другой там в слове разбойников играет. Оказалось, нет. Такие же гномы, как и у нас. А по поводу транспорта — грузовики, и баги, переделанные в недорожные автомобили. Погонщик так и доложил. Транспортные средства местных были сильно похожи на машины из отряда погонщика. Поэтому они решили искнуть и на своих машинах отправились в этот поселок. Тем более прибытие туда народа также продолжалось, и они подумали, что смогут затеряться среди толпы и узнать нужную нам информацию. «Умно!» — крякнул туман. Сицов кивнул и продолжил. Так и получилось. Затереться получилось очень легко. Народу там действительно было очень много. Праздник редкий и жутко популярный. Там они пробыли двое суток и собрали достаточно много информации. Тут я увидел, как ребята разом подобрались. Сецов тоже это заметил, поэтому, не задерживаясь, продолжил свой рассказ. Это поселок нефтедобытчиков. Там есть и завод, и чуть дальше вышки. Добывают там блюр, как у нас. Только там он называется Симат. Также делают из него различные масла и жидкости, плюс еще куча сопутствующих производств. Сам симат в чистом виде и то, что из него сделали, грузят или переливают в автоцистерны и везут в город Петач. Он находится почти в 100 километрах от этого поселка. В этом Петач – большая железнодорожная станция, где это уже с помощью железнодорожных платформ развозится по другим городам. И этих городов там четыре штуки. Столица – город Торолла. Вокруг них деревеньки и поселки. Где-то занимаются сельским хозяйством, где-то добывают железную руду и другие полезные ископаемые и делают из них нужные вещи, станки, одежду и так далее. — В общем, там развитая цивилизация, — задумчиво произнес Крот. — Не совсем развитая, — уклончиво ответил Сецов. — Со слов погонщика там какая-то дикая мешанина стилей и технологий. — В смысле? — удивились присутствующие в кабинете. Сецов улыбнулся и ответил. «У них там есть царь». «Какой царь?» — обалдел Слива. «Настоящий?» «Со скипетром и державой!» — блеснул знаниями туман. «Именно!» — хихикнул Сецов. «Скипетр в правой руке. Это такая палка. Держава — шар в правой. Он у них так на полотнах там, так и изображен». «Охренеть!» — выдали мужики. «Ага!» — продолжаю улыбаться, — продолжил Сецов. «Соответственно, есть бояре, помещики, дворяне, дворецкие, мастера, крепостные и так далее». И причем всех видов разумных. Даже гномы. Там также нет различия. Но при этом, Сецов поднял указательный палец, у них технологии примерно на уровне 70-х-80-х годов прошлого века на Земле. Оружие, техника, оборудование. Охрана в важных местах стрельцы. В удобных кафтанах с автоматическим оружием. Клоуны какие-то, походу, буркнул Грач. Не клоуны. Ну, клоуны, не клоуны, парировал Сицов а службу свою несут. В лесах есть разбойники. Как их там называют, лихие людишки. Все как в старые времена. Также дыба, тюрьмы, висельницы. Провинившихся могут и на дыбе распять, и в проруб засунуть, и плетьми высечь, или просто повесить. Крепостным достаются частенько. Мужики ушли в аут, а я-то... Это все уже слышал. Тоже, наверное, в первый раз услышав Сецова, с такой же озабоченной рожей сидел. «Царь правит», продолжал Сецов. Есть царевна, слуги, цесаревича, принцесса. Кто-то их любит, кто-то нет, но большинство любит. Лихих личностей там тоже хватает. Пырнут ножом и глазом не моргнут. Самое интересное, что разговаривают все на обычном, привычном нам языке. И все как один грамотные, даже слуги крепостные. Нищих нет совсем. Там давно уже действует царев указ. Не этого, которого там сейчас, а его прадеда. Все поголовно должны уметь читать, писать и считать. Вот и есть бесплатные школы и медицина. У них там хорошо развита, И моются они все, и руки перед едой моют, и в добротной одежде ходят. Короче, можно сказать, что живут там они, как и жили у нас в 70-х годах в Союзе. Вроде все, и выпускают в этой стране, а у простого люда особенно ничего и нет. Зато хозяйство крепкие. Простой люд платит налоги и оброки, ни с кем не воюют, царь правит, изредка выбираясь из своего замка на объезд своих владений, Никакой летающей техники нет, правда, дирижабли есть, но никаких привычных нам микроволновок, сотовых, спутниковых, хотя их и тут у нас нет. Цифровой техники, телевизоров, компьютеров ничего этого нет. Радио, правда, есть, но не везде. В этом поселке они видели несколько матюгальников на столбах, и там новости и все остальное передают местный левитан и в домах у зажиточных дворян. Рации тоже есть, допотопные, ламповые, но есть. Работа почты поставлена на широкую ногу. Там и посылки, и свежую прессу, и письма, и царевы указы доставляют вот так. Он щелкнул пальцами на машинах. Лошади есть, но больше в деревнях, в хозяйстве используют. Так там все на автомобилях и мотоциклах передвигаются, и совсем неплохого качества». Сецов рассказывал еще про тот мир минут 15. Все сидели, молчали, слушали, но удивились все, конечно, сильно. Таких миров нам еще не встречалось. «И куда погонщик со своими делся?» – спросил Туман, когда Анатолий Александрович закончил свой краткий ликбез. После этого поселка они с небольшим караваном отправились в город Питач на железнодорожную станцию. Погонщик захотел погрузиться на поезд и отправиться дальше, но тут есть маленький нюанс. Со слов местных, с кем они там успели законтачить, выходит так – между Питач и другими городами – Курсируют бронепоезда, на которых перевозят грузы, пассажиров и технику. Бронепоезда нужны и для обороны от банд, и от диких животных. «Это что ж там за животные такие?» — тут же воскликнул грач. «Большие, опасные, смертоносные. Некоторые пути проложены среди лесов и пустошей. Вот там эти твари и обитают. Самое интересное, что ни разбойники, ни животные саму железную дорогу не трогают. Они предпочитают нападать на бронепоезда». Разбойники с целью пленных и поживиться, животные с целью сожрать всех живых, которые находятся в этих бронепоездах. Бывало, что и не отбивались, съедали всех. но ну, а во всех вытянулись лица. Чем дальше, тем страшнее. Если с разбойниками еще как-то можно решить вопрос, тем временем продолжал Сецов. Выследить там, устроить засаду, то с животными все сложнее. Те прут, как танки на бронепоезда. Как местные сказали, приходится отстреливаться во всех направлениях. Прорвались — повезло, не прорвались — лучше застрелиться, чтобы не быть сожранными заживо. «Там животные что, бронепоезда вскрывать умеют?» — обалдел Клёпа. «Выходит так», — пожал плечами месяцов. Последнее сообщение от погонщика было, когда они прибыли в этот город Питач. Дальше все, на связь они не выходили. Но самое интересное то, что работу маяка, который у них был с собой, засекли совершенно в другом месте. По прикидкам, где-то в 300 километрах от этого Питача. Может, он в столице, может, в другом городе. Больше никто на связь из них не выходил. Хотя все обучены работе с маяком, с кубами, со средствами связи, чтобы выдать сигнал в пространство. Такое ощущение, что их нейтрализовали всех разом. Как это, правда, получилось, мне совсем непонятно. Может, техника просто сломалась, — сделал предположение колючий. Исключено. Все, кроме маяка, было в нескольких экземплярах. Сигнал в пространство они бы все равно выдали. «Было бы вообще прекрасно!» — зашипел Туман. «Выдали сигнал, наши ученые открыли ворота, и оттуда сюда бы хлыгнул народ. А что от них всех ожидать, вообще непонятно. Если царь, то амбиции у него точно выше крыши, и, судя по городам, поселкам и деревням, населения там тоже хватает. Да, погонщик писал, что жителей там много. Только войны нам тут еще не хватало», — пробурчал Грач. «Мля, а ведь Туман прав. Опять нас тут всех чуть под монастырь не подвели». «Хватит таких разведок!» — стукнул кулаком по столу Туман. «С этими самостоятельными исследователями и разведчиками нужно заканчивать. Дождемся когда-нибудь. Откроют так ворота на сигнал бедствия или эвакуации. А сюда зеленые человечки хлынут. Ведь в институте тупо сидели и ждали их сигнала». «Да», — нехотя выдавила себя Гера. Я не знаю, как, но Туман сдержался, чтобы не зарать от злости. Только зашипел опять, как змея. «Сколько раз вам говорить! Ставить нас в известность!» Дежурная группа не справилась бы, если сюда хлынули оттуда вооруженные люди. Их бы просто снесли. И не надо мне говорить, что еще неизвестно, хлынули или не хлынули, и с какими намерениями. Я всегда рассматриваю плохой сценарий. Гера, млядь, мне что, поехать к вам в институт и переломать всем твоим умникам ноги и руки?» Гера как-то разом весь сжался, а потом воскликнул. «Я-то откуда знал про это? Я в это время с вами в красном мире был». «Гера, млядь!» — взрывел туман. — Ты у них старший, ты начальник. Какого хрена они творят там без тебя, что хотят? — Вы, — он кнул пальцем Сицова, отчего тот аж дернулся, — вы взрослый человек. Неужели вы сами про это не подумали? Эксклюзива вам захотелось? Погонщику славы и признания. Вы использовали наши ворота без нашего ведома. Мы, когда уходим в другие миры, в институте сидит усиленная группа бойцов и еще больше их в боевой готовности на всякий случай. А что было бы? Если бы кто из отряда вашего погонщика запаниковал и нажал кнопку эвакуации. И твои, млядь, он ткнул в Геру, открыли ворота. Кто там был, кто ждал, вы чё, совсем страх потеряли. А если бы заставили нажать кнопку под дулом? Ох, Туман и орал. Сицов и Гера сидели красные, как раки. Туман орал и орал. Он распалялся все больше и больше. Но ведь он прав, и все это понимали. Значит так, мать вашу. Туман хлопнул сразу обеими руками по столу. Так. Что я думал, у него сейчас ножки отвалятся. Хватит всех таких исследователей отправлять куда-либо по моему согласию, с моего одобрения. Кто будет возмущаться, всех ко мне. Я им быстро скажу, куда им надо пойти. Александр, задача ясна. Выступаем через два дня. Соберем команду и подготовимся. Я нужен? Он посмотрел прямо мне в глаза. Нет, пискнул я. Гера, Вскочил Скачал из-за стола туман. Куда это? Ошалело, спросил он. «Поехали в институт! Соберёшь мне своих?» Тут он замолчал, подбирая слово по корректней. «Ох, мля, что там сейчас будет?» «Надеюсь, все ограничится парочкой выбитых зубов. Пока доедет, немного стынет». «Может, не надо?» — робко спросил Гера. Понимая, какой смерть и тайфун в одном лице, он сейчас привезет в институт. «Надо, Гера!» — уже ласково ответил Туман. «Не бзди. Буду бить сильно, но аккуратно. Поехали, мля». Взревел он так, что мы тут все разом дернулись. Грач! Я? четко по военным ответил тот и вскочил со своего кресла. Остаешься тут. Как тут закончите, сразу ко мне на доклад. Так точно? Мольно. Грач тут же плюхнулся назад в кресло, и никто не улыбнулся. Грач действительно сейчас действовал строго по уставу. На тумана было страшно смотреть, а еще мне было жалко Геру. Упирается он, а туман тащит его почти за шкирку. Наконец они вышли из кабинета. «Может, стоит Дока предупредить?» спросил Клепа. «Он же там сейчас разнесет все, и кому-то на орехи точно прилетит». «Там дежурная смена врачей есть», махнул рукой Колючий. «Ничего страшного». «Пусть, пусть их поучит», подключился Крот. «Анатолий Александрович», покачал он головой. Седцов сидел подавленный. «А что?» очнулся он. «Простите меня, старого дурака. У меня совершенно вылетело это из головы, как юноша себя повел. Я совершенно забыл, какие у вас меры безопасности и как все было при наших попытках проникновения. Тут, конечно, слава богу, до этого не дошло, но уважаемый Туман прав. Ох, как же он прав! Совсем я расслабился за последнее время. Вот что значит, отвык от той жизни. Но ничего, успокойтесь, взял я слово. Сейчас он выбьет там кому-нибудь несколько зубов, может, даже кому-то из ученой братья что-то сломает, и будет все в порядке. Мы можем взять эти листки с докладами и почитать их еще раз. Да-да, конечно, тут все доклады. — Благодарю вас. Ну и какие есть предложения? — спросил я у ребят. Полминуты была тишина, потом слово взял Ванечка. — Думаю, что они там хорошенько на кого-то нарвались. — Анатолий Александрович, есть информация о количестве населения в этом городе? — Питач, — напомнил я. — Да, сейчас бывший олигарх и нынешний пенсионер засуетился и начал шуршать листками. — Вот, — вытащил он один, — около ста тысяч жителей. — Ничего себе городишка! воскликнул Слива столицы около трех сотен тысяч, тут же добавил Сицов и почему-то покосился на Грача. Ох ты ж, мля, как же Туман прав. Там, я думаю, бойцов хватает. И в двух других городах он снова сверился с записями. Анатак и Шекра. Тоже больше ста тысяч населения. Ну и не забывайте про деревни и поселки, там тоже население полно. Ну вот, тем временем снова начал говорить Иван. Среди жителей или приезжих питач наверняка нашлись те, кто позарился на вещи, которые были у погонщика его команды. Думаете, они все мертвы? испуганно спросил Сицов. Не знаю, смочился Иван. Меня смущает работа маяка в другом месте. То, что они влетели в какой-то блудняк, факт. В общем, надо ехать и разбираться только осторожно. Поговорив еще минут 30-40, мы стали расходиться.